Глава 20. Чтение книг Платоников надоумило меня искать бестелесную истину. Я увидел невидимое понятое через творение и, отброшенный назад, почувствовал, что по темноте души моей созерцание для меня невозможно. Я был уверен, что ты существуешь, что ты бесконечен, но не разлит в пространстве, конечном или бесконечном. Воистину ты существуешь, ты, который всегда тот же, во всем неизменный, ничем не изменяемый. От тебя все получило свое существование. Единственное, вернейшее тому доказательство в том, что оно существует. Я был в этом уверен, но слишком слаб, чтобы жить тобой. Я болтал, будто понимающий, но если бы не во Христе Спасителя нашим искал пути твоего, оказался бы я непонимающим, а погибающим. Я давно уже хотел казаться мудрым, полнота наказания во мне, и я не плакал. Больше того, я хвалился своим знанием. Где была любовь, стоящая на фундаменте смирения на Иисусе Христе? когда учили меня ей те книги. Я верю, что ты захотел, чтобы я наткнулся на них еще до знакомства с твоим писанием. Пусть врежется в память впечатление от них. Пусть позднее, когда меня приручат книги твои, и ты целящими пальцами ощупаешь раны мои, пусть тогда увижу я разницу между превозношением и смирением, между видящими, куда идти, и невидящими дороги, ведущие в блаженное Отечество, которое надо не только увидеть, но куда надо вселиться. Если бы я от начала воспитался на святых книгах твоих, если бы стал ты мне сладости над близкого знакомства с ними, и только потом встретился я с теми книгами, то, может быть, они бы выбросили меня из крепости моего благочестия, А если бы я и устоял в том здравом настроении, которое уже охватило меня, то все же мог подумать, что человек, изучивший одни эти книги, может так же его почувствовать. Примечание. Августин называет две опасности, которым он подвергался, если бы ограничился чтением только книг неоплатоников. Первая — он мог отойти от христианской веры. Вторая — поверить, что философия могла дать душе то же, что и Писание.